«Ты чего-то полезное теперь сделать должен. Или выметаться отсюда? Если думаешь, что отец твой обрадуется, когда тебя завтра увидит, то иди обратно и вещи собирай. Ну, давай, чего стоишь?» Малфой не двинулся с места. Он бросил на Хагрида яростный взгляд, но тут же отвел глаза. «Значит, с этим закончили», — подытожил Хагрид. А теперь слушайте, да внимательно, потому как опасна эта работа, то, что нам сегодня сделать предстоит. А мне не надо, чтобы с кем из вас случилось что. За мной пошли. Хагрид подвел их почти вплотную к лесу и, высоко подняв над головой лампу, указал на узкую тропинку, терявшуюся среди толстых черных стволов. Гарри почувствовал, как по его коже побежали мурашки, и ему очень хотелось верить, что во всем виноват налетевший ветерок. Он, смотрите, он пятна на земле, видите, обратился к ним Хагрид. Серебряные такие, светящиеся. Это кровь единорога. Так вот, где-то там единорог бродит, которого поранил кто-то серьезно. Уже второй раз за неделю такое. Я в среду одного нашел, мертвую уже, а этот жив еще, и надо нам с вами его найти беднягу. Помочь или добить, если вылечить его никак. А что, если то, что ранило единорога, найдет нас? Спросил Малфой, не в силах скрыть охвативший его ужас. Нет в лесу никого такого чтобы вам зло причинил, если вы со мной до да склыком сюда пришли, заверил Хагрид. С тропинки не сходите, тогда нормально все будет. Сейчас на две группы разделимся и по следам пойдем в разных направлениях, потому как их тут куча целая следов, и кровь повсюду. Но он, должно быть, со вчерашней ночи тут шатался, единорог -то. а может, и с позы вчерашней. Я хочу вести собаку, быстро заявил Малфой, глядя на внушительные собачьи клыки. Хорошо, но я тебя предупрежу. псин ты трусливые, пожал плечами Хагрид. Значит так, Гарри и Гермиона со мной пойдут, а ты, Малфой, и ты, Невил, с клыком будете. Если кто находит единорога, зеленые искры посылает. Поняли? Палочки доставайте и потренируйтесь прямо сейчас. Ага, вот так. Да. А если кто в беду попадет, тогда пусть красные искры посылает. Мы сразу на помощь придем. Ну, все, поосторожнее будьте. А сейчас пошли по ранам. В лесу царили тьма и тишина. Они углубились в него, и вскоре тропа разделилась. Гарри, Гермиона и Хагрид пошли налево, а вторая группа двинулась направо. Они шли абсолютно молча, шаря глазами по земле. То и дело пробивающиеся сквозь кроны лучи лунного света выхватывали из темноты пятна голубовато-серебристой крови, покрывшие опавшую листву, Гарри заметил, что Хагрид выглядит очень озабоченным. «Может, это волк-оборотень убивает единорогов?» — спросил он. «Не, у него для этого скорости маловато», — отмахнулся Хагрид. «Да и не по силам ему с единорогом справиться. Они же волшебные и могучие вдобавок. Вообще не пойму». Кто такое мог сделать? Я не слышал никогда, чтобы кто-то единорога убил. Они прошли мимо поросшего мхом пня, Гарри услышал шум воды, должно быть, поблизости был ручей. На извилистой тропинке то здесь, то там виднелись пятна крови. Ты в порядке, Гермиона? Прошептал Хагрид. Не волнуйся, найдем мы его скоро. Не мог он с такой раной далеко уйти. «Найдем, а там уж, быстро, за дерево, оба!» Хагрид схватил в охапку Гарри и Гермиону, и, сойдя с тропинки и сделав несколько шагов, в сторону поставил их под высоченный дуб, а сам выхватил из колчана стрелу и натянул тетиву лука, готовясь выстрелить. Вокруг стояла полная тишина, но постепенно Гарри начал различать какие-то звуки. Похоже, кто-то крался к ним по опавшей листве, кто-то одетый в волочившуюся по земле мантию. Хангрид пристально смотрел туда, откуда доносился звук, но через какое-то время звук исчез. — Так я и знал, — прошептал Хангрид. — Бродит тут кое-кто, кому здесь делать нечего. «Волк, спросил Гарри. «Не, не он и не единорог», — мрачно ответил Хагрид. «Ладно, пошли за мной и поосторожнее давайте». Они медленно двинулись дальше, вслушиваясь в тишину, и вдруг уловили какое-то движение на появившейся впереди опушке. «Кто там?» — крикнул Хагрид. «Покажись, или стрелять буду». Из темноты вышло нечто непонятное. То ли человек, то ли лошадь. До пояса это был человек с рыжими волосами и бородой, но от пояса начиналось лоснящееся каштанового цвета лошадиное тело с длинным рыжеватым хвостом. Гарри и Гермиона от удивления раскрыли рты. «А, это ты, Ронан?» В голосе Хангрида слышалось облегчение. «Ну, как дела -то? Хагрид подошел к непонятному существу и пожал ему руку. «Добрый вечер, Хагрид!» — приветствовал его Ронан. Голос у него был низкий и полный печали. «Ты хотел меня убить?» «Да нет, я же не знал, что это ты. А сейчас особо осторожным надо быть», — пояснил Хагрид, кивнув на свой лук. «Что-то плохое по этому лесу бродит». «Да, забыл совсем. Это Гарри Поттер, а это Гермиона Грейнджер. Школьники наши из Хогвартса. А это Ронан. Он кентавр». «Мы заметили», — слабым голосом ответила Гермиона. «Добрый вам вечер», — обратился к ним кентавр. «Значит, вы школьники». «И много вы уже выучили в школе?» Гарри дернул Гермиону за рукав, боясь, что она сейчас начнет хвастаться, но в этом не было необходимости, поскольку кентавр произвел на нее слишком сильное впечатление. «Немножко», — робко ответила Гермиона. «Немножко? Что ж, это уже кое-что». Ронан вздохнул, откинул голову и уставился в небо. «Марс!» «Сегодня очень яркий», — подтвердил Хагрид, тоже посмотрев вверх. «Слушай, Ронан, а я тогда же рад, что мы тебя встретили. Мы тут единорога ищем раненого. Ты не видел ничего?» Ронан медлил с ответом. Какое-то время он, не мигая, смотрел в небо, а потом снова вздохнул. «Всегда первыми жертвами становятся невинные». — произнес он. — Так было много веков назад, так происходит и сейчас. — ммм согласился Хагрид. — Так ты видел чего, а, Рон? Необычное чего-то. — Марс сегодня очень яркий, — повторил Ронн словно не замечая полного нетерпения взгляда Хагрида. — Необычайно яркий. Да, но я... «Когда необычным говорил, я не Марс имел в виду, а кое-что поближе», — заметил Хагрид. «Так ты ничего странного не видел?» И снова Ронан ответил не сразу. Прошло какое-то время, прежде чем он открыл рот. «Лес скрывает много тайн». Звук, донесшийся из чащи, заставил Хагрида снова вскинуть лук — Но это оказался второй кентавр с черными волосами и черным телом, и вид у него был более дикий, чем у Ронана. «Привет, Бэйн!» — поприветствовал его Хагрид. «Все в порядке?» «Добрый вечер, Хагрид! Надеюсь, что и у тебя все хорошо!» — вежливо ответил кентавр. «Хорошо, хорошо!» Хагрид пытался скрыть нетерпение, но это у него плохо получалось. «Слушай, я вот тут Ронана спрашиваю, не видел ли он чего странного в последнее время?»